Голова третья. — но это и есть, что ли, ваш хваленый столб титанов? Сварливо осведомился гном Двалин, задравший голову и прикрывая глаза рукой от льющегося с жемчужных небес света. — И что в нем особенного? Кость обглоданная, вот и все. Даже горой назвать нельзя. ту пропасть! — Не сердись, не сердись, Двалин, — примирительно заметила Ирина.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 — посоветовал ерине гном. — Знаешь же, пока сам глаз открыть не соизволит, все равно не дозовешься. Если только нас сожрать кто-нибудь не вознамерится. Долгая дорога осталась позади. По расчетам скрупулезного Двалина в пути их маленький отряд провел ровно пять седмиц. Губитель без труда находил скрытые двери реальности, и перед путниками открывался новый мир.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 чтобы различить среди этого хаоса очертания того, что когда-то являлось основанием исполинского столпа. Хотя столб титанов и рухнул, вершины его, тем не менее, видно не было. Она терялась в жемчужном сиянии небес. — О, смотрите-ка, что это? — Двалин вытянул руку. — Где, где? — потянулась Ирина. — Вон сбоку. Видишь, талии? «А вон, это строительные леса! Не будь я гном-двален! Кто-то восстанавливает столб, клянусь бородой!» «Восстанавливает столб титанов?» Недоуменно переспросила девушка. «Но кто? И зачем? Кстати, а почему он рухнул? Это Хеден Ракот его обрушили? Ну, вроде бы как». «Так может, они и восстанавливают?» «Такими способами? Нет».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 Выпрямился и смаху рубанул рукой. «Значит так, мы у столпа». «А то мы не знали», — съязвил Двалин. Бедняга ревновал и ничего не мог с собой поделать, хотя на ерину Эльстан смотрел реже, чем на самого Двалина. «Мы у столпа», — прежним голосом продолжил Эльстан. «Самое магическое место, какое мне только встречалось».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 И оно дало. Я чувствовал жизнь там, впереди, в хаосе каменных обломков столпа. И чувствовал, что все это мельтешение — леса, блоки, лебедки, талии — сооружено просто для отвода глаз, как серый плащ ночного убийцы, скрывающий готовый к удару клинок. Менее проницательный волшебник, пусть даже носитель посоха, неизбежно был бы обманут.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 если они враги. Надлежало по меньшей мере уважать. Да, такие могли сотворить и Орду. Но только вот вопрос — зачем? Я махнул рукой спутником. Пора идти. А ты, Ирина, готовь на всякий случай все, что умеешь. Трах! Мир, наконец, успокоился. Огненное облако рассеялось.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 ага заявишься к нему и скажешь здрасте состроила гримаску лидаэль а они тебя тем временем в пыль сотрут но ну, пока ты не стерли парировала ротарн пошли лидаэль пошли нет девушка даже вырвала пальцы из ладони спутника не так быстро сперва давай разузнаем что они такое и долго придется этим заниматься лидаэль молча пожала плечами Аратарн поворчал еще немного и принужден был смириться. Эта пара могла действовать в полную силу, только достигая согласия. Малейший раздор сводил на нет все их усилия. Ледоэль вновь взяла спутника за руку. Мысли девушки потянулись вперед, к Исполинской горе каменных обломков, где билось и содрогалось сердце чужой, противостоящей им мощи.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 — В четырех лигах от нас, вон там, очень мощная парочка, судя по всему, из местных. Я хочу понять, действительно ли они столь крепкие, как пытаются казаться. Давай начнем с твоих зеленых мечей, а? Ирина отрицающе покачала головой. — Первый я не нанесу смертельного удара. — Ротгар, как же она изменилась! — невольно подумал Двалин.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 «Да, пришла пора встряхнуться. Эй, вы там, готовы?» Губитель тоже ни на кого никогда внезапно не нападал и в спину не бил. Не то что люди. Рыболюди стояли, тупо глядя перед собой. Бедняги. Их убогие мозги и так-то едва справлялись со всеми неожиданностями. А тут, от изобилия магических сил, они вовсе, похоже, отказали. Кис все норовил укрыться за спиной Горджелина,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 посмотрим то и чем себя проявит Горджелин скрестил руки на груди однако ожидание его продлилось совсем недолго чувствуешь его полушепотом спросила ротаррон не сводя глаз затянутого жемчужной дымкой горизонта ага не мешал бы ты а сбиваешь только лучше по сторонам смотри вдруг тут змеи или крысы а я их до обморока боюсь сердито бросила лидаэль Парень молча проглотил обиду. Вытащил заново отточенную секиру, и... Горизонт внезапно потемнел. Жемчужные завесы оказались безжалостно разорваны грубым натиском султанов истинно черного неба. Сплетаясь в чудовищные колонны, они поднимались все выше и выше. Задул резкий и холодный ветер. Среди черных столбов что-то сверкнуло. «Я боюсь!»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 безмятежное жемчужное мерцание и неколебимо стоящая громада пирамиды каменных обломков на месте столпа титанов. Оф, кажется, справились. Аратарн заткнул Секиру за пояс и вытер пот. Когда потемнел горизонт и затряслась земля, Горджелин не смог сдержать саркастической улыбки. «Давайте, давайте, нетерпеливые вы наши, сражайтесь».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 Небо щедро кромсали исполинские пламенные клинки, вспухали пузыри рыжего огня и совершались иные, столь же красивые, но абсолютно бессмысленные с точки зрения высшей магии действия. Ребятишек такими фейерверками тешить. Невольно подумал про себя Горджелин. Снежный маг махнул своей гвардии. «Хватит стоять!» Посмотрели на представление и довольна.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 и она не отстранилась. Эльстан куда-то исчез. — Пойдем, Яри, — мягко произнес гном. — Пойдем. негоже чтобы Эльстан сражался за нас в одиночку. — Никакой это не Эльстан, — чуть постукивая зубами, словно в сильном ознобе, ответила Ирина, обхватывая руками плечи. Он не был рожден под солнцем Хьорварда, хотя память Эльстана у него есть. Я только сейчас поняла, когда... «Когда поднабралась сил в этом месте?» «А кто же он тогда такой?» Только и смог спросить Двалин. «Не знаю», — Ирина покачала головой. «Да и знать не хочу. Он силен, Двалин, очень силен. И если он поможет мне понять, наконец, кто я такая, пусть окажется даже посланцем хаоса. Давай подождем еще. Твоя секира здесь бесполезна». Двалин хмыкнул, пожал плечами, Но с некоторых пор голос Ирины возымел над ним странную власть. Гном осторожно опустился на корточки, прижавшись спиной к застывшей каменной капле. Ерина на него не смотрела, творила руками какие-то пассы, гладила поверхность камня, что-то приговаривала. Двален напрягся, когда внезапно раздался легкий треск. Камень рассекла трещинка. Из нее поднимался бледный, еще совсем слабый росток, а Ирина прикрывала его ладонями, словно защищая от чего-то. Зеленый стебелек тянулся ввысь, удлиняясь на глазах. Появились листья, набряк тугой бутон. Отошли плотные чешуйки, брызнуло алым пламенем лепестков. Это была роскошная роза. Двалин видел такие только раз в Королевском парке Галина. «Как это ты?» «А?» Ирина дернулась, точно ее внезапно разбудили. «Как это я?» Она изумленно возрилась на только что сотворенный ею цветок. «Не знаю. Само собой получилось. Я не знаю таких заклятий». «Значит, знала», — предположил Двалин, во все глаза глядя на выращенное спутницей чудо. «Знала да забыла». «Но откуда ж я могла это знать?» Почти простонала Ярина. Наверное, они смогли бы говорить на эту тему еще долго, но тут Эльстан взялся за дело всерьез, и пришлось срочно искать укрытие. С неба шел самый настоящий дождь со снегом и градом. Только вот вода в нем была пламенем, снег, разъедающий все и вся тягучей маслянистой жижей. Градом же камни размером от человеческой головы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 — Это уже силой божественной попахивает. А ты-то вскременился, восхотел. Смотри, как бы тебя самого сейчас в какой-нибудь Лютик-Василек не превратили. — Я этого не делала! — внезапно вырвалась у Ирины. — Не делала. Я просто подумала о том, чтобы спастись. Но заклятий не творила. Двалин промолчал. Он был окончательно сбит с толку. Над головами по-прежнему гремело и завывало Магический бой был в самом разгаре. Эльстан и его неведомый противник не уступали друг другу в силе. Впрочем, оставалось только ждать, пока не прекратится это светопредставление. представление Горджелин и его спутники успели вовремя. Края каменной осыпи они достигли за несколько минут до того, как небеса извергли из себя пламя, камни и все прочее. Снежный маг поспешил ответить отражающим заклятием. люди и хис молча ждали слова своего предводителя. И равнодушный на миг испытал нечто вроде мстительной радости. Ведь черные маги Брандея велели ему лишь довести до хозяев Орды Хисса, коему предстояло вступить с ними в переговоры. И поначалу, особенно пока они не покинули остров Призрак,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 Задание у них было очень простым — в случае надобности уничтожить Горджелина или Хиса, если те попытаются сыграть в свою собственную игру, а не по задумке стратегов Черного острова. Из хаоса каменных глыб появилась женщина. Заостренный подбородок, палые щеки, пристальные золотистые глаза — новоприбывшая была прекрасна, как сама любовь. И все же в ее облике было что-то и от хищной, готовой к атаке птицы. Нечего и говорить, что губитель узнал бы ее сразу. «Прошу вас», — она улыбнулась, — «здесь так редко появляются гости». Горджелин учтиво наклонил голову. Со здешними хозяевами следовало вести себя вежливо. С силой они ничуть не уступали магам Брандея, а кое в чем даже и превосходили. «Хотите?» — женщина улыбнулась. «Но только не задерживайтесь, пожалуйста. Ворота вот-вот закроются». Камни за ее спиной послушно окутались голубым. Открывался проход куда-то в иные слои реальности. Горджелин шагнул следом, потом один из рыболюдей. Хис задержался. Он ненавидел и боялся Горджелина.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 Страх, а отнюдь не геройство. Вдобавок, змеиный царь, как ни крути, все же довольно долго был учеником равнодушного мага, и притом не самым неспособным. Близость толпа титанов придала сил не только Ирине, но и Хиссу. Он ловко сделал рыбойду подсечку, изо всех сил толкнув того вперед. От неожиданности монстр успел ответить,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 то прямо из воздуха возникали какие-то клыкастые змеивидные твари, то распахивали свой зев жуткие воронки смерчей, готовые затянуть непокорных в неведомые преисподние, то обрушивались вихри ядовитых игл, то сами Аратарн с Ледоэлью начинали обращаться во что-то жутко слизистое. Однако всякий раз ему удавалось отбиться».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 Горячо воскликнула лидаэль «Мы сами пришли сюда по их душу. А ты? Кто ты такой?» «Давай остановимся и поговорим. Мы не можем взять вверх друг над другом. Продолжить драку никогда не поздно». Гудящие вихри начали потихоньку слабеть. Небо очищалось, жемчужный свет вновь разливался по истерзанной равнине. Ледоэль и ее спутник осторожно двинулись навстречу неведомому врагу. «Ах, как жаль! Кажется, развлечение кончается!» Сидевшая рядом с горджелином черноглазая и черноволосая смугляночка состроила разочарованную гримаску. За громадными окнами дивно разубранного покоя затихала вызванная схваткой неведомых равнодушному врагов буря. «Да, увы и увы», — подтвердила приветшая сюда мага янтарно-глазая, что носила гордый титул «Царица теней». «Что ж, до вечернего оглашения еще далеко. Займемся пока чем-нибудь другим. Оркус». «Они здесь думают только о развлечениях», — сметенно подумал Горджелин. «О развлечениях, когда там, за этими окнами сила...»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 и месть их будет страшна. Их, а заодно и его, Горджелина Равнодушного, чей приемный сын Хиорт отправился в небытие от удара стрелы лучника змеиного народа. Его и двух очумевших рыболюдей вели утопающими в роскоши покоями, над украшением которых, казалось, трудился цвет мастеров — гномов и эльфов. Несколько раз внимание Горджелина привлекали стоявшие на изящной мебели, подобно безделушкам, магические талисманы, различные устройства, созданные для работы с потоками чистой энергии. Ему хотелось остановиться, взять в руки этокое чудо, но царица теней быстро шла вперед. — Что привлекло ваш взор, почтенный гость? — Ах, это! Помилуйте, это же никчемная безделка! Так нашли в развалинах замках всех древних. Потом я покажу вам наши работы. Надеюсь, они понравятся больше, чем эти салонные погремушки. Каждая из таких погремушек способна была при правильном обращении отправить на океанское дно материк размером с весь Северный Хьюрвард. Посреди роскошных парков раскинулся Исполинский дворец. Дворец царицы теней —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 Громадное существо восьми футов ростом, с чудовищно толстыми руками и ногами. Низкий лоб и развитые надбровья придавали ему сходство с гориллами южного Хьюрварда. Однако в маленьких глубоких глазках виднелись и хитрость, и ум. Он только казался безмозглым увольнем, этот Оркус. Что у нас на конюшнях? Кентавры, единороги, грифоны, пара фениксов.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 Позвольте же мне представить вам, братья и сестры, нашего гостя, сильномогучего чародея Горджелина, по прозванию Равнодушный, снежного мага, прибывшего к нам со специальным посланием от сильномогучих магов острова Брандей. Никто из слушателей и бровью не повел, словно адепты хаоса обращались к ним с посланиями каждый день.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 Мощный мужчина, объемами мускулов, живо напомнивший равнодушному мясную лавку. Допреж вынужден я задать гостеприимным хозяевам один вопрос. Не являются ли они хозяевами некоего сонма созданий в мире Большого Хьорварда? Каковой сон именуется тамошними обитателями Ордой? Наступило недоуменное молчание.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 пожала плечами водительница волн, очень высокая и тонкая, с бескровными губами и громадными голубыми глазами. Ничего не... — Погодите! Мастер камней пониже и потоньше других братьев, рыжеволосый и рыжебородый. Бородой здесь мог похвастать только он один. Поднял руку, прося тишины. — Так мы никогда не разберемся. Наш почтенный гость, маг...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 «Боясь показаться невежливым, я, тем не менее, прошу тебя изложить его». Горджелин опустил голову. «Не следует этим типам все время видеть твое лицо. Тебя прозвали равнодушным, но со здешними хозяевами годящиеся для Хьорварда трюки могут и не получиться». «Ну что ж, как пожелают почтенные хозяева. Вот то послание, что велено было мне передать вам». Снежный маг лукавил. Послание было вручено Хиссу и аккуратно скопировано из его памяти как раз в тот момент, когда его охватил насланный равнодушным страх возле дверей реальности. В воздухе сгустилось темное облако. Возникли очертания призрачного острова, его окраинные горы и спалинская каменная пасть. Мастер камней искривился.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 Мы долго не могли установить, кто же на самом деле повелевает этой армией, и потому позволили себе вмешаться в ее деятельность, обратив Орду против наших врагов. Понимая, что тем самым, возможно, задетыми оказались интересы уважаемых хозяев, мы, во-первых, приносим извинения. У Горджелина глаза полезли на лоб. Маги Брандея не извинялись ни перед кем и никогда.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 Остаться равнодушным при таких делах было выше его сил. Не таим не добрых чувств, делать, что им заблагорассудится. Впервые слышу такие слова. Да куда же он попал? Царица теней грациозно подобрала подол элегантного шелкового шлейфа. Братья и сестры, увы, я не смогу удовлетворить вашего любопытства. Эльфра, Нарда, эти слова мне незнакомы.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 «Слушай, родич, а зачем ты вообще связался с этой брандейской компанией? при неприятные типы, доложу я тебе». э <гум> я с радостью отвечу, как только вы ответите мне». «Ответить? Зачем?» — откликнулось сразу несколько голосов. «Зачем тебе это? Не лучше ли не знать?» «Нет. Для меня это во всяком случае не лучше», — твердо ответил равнодушный.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 Царица теней грациозно пожала тонкими плечиками. Горджелин остановился, несколько сбитый с толку. Похоже, этим созданием и впрямь все равно, подчинят себе Орду маги Брандея или нет. «А если бы Орду захотел подчинить себе я?» «Это было бы интересно», — хихикнула молния. Круг замыкался. «Он чувствовал, что от него ждут чего-то еще».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 «Давайте скажем, что поможем, если захотим». На скулах Горджелина вспухли желваки. От его гордого прозвища уже не осталось и следа. Назвать его теперь равнодушным ни у кого бы не повернулся язык. Тем не менее он решил идти до конца. Спокойным ровным голосом он рассказал историю Эльтары Эльфранской, плавно перейдя затем на историю Эльфрана,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 — Думаю, почтенный наш гость согласится провести у нас несколько дней, а потом мы все отправимся с ним и как следует позабавимся. Горджелина внутренне покоробила. — Говорить о таком деле, как о еще одной забаве, как о ничего не значащем развлечении. Кресла разом затрещали крыльями, опускаясь на пол. Хозяева собирались разойтись по своим покоям, переодеться к торжественной трапезе в честь гостя, когда замок внезапно вздрогнул от кончиков самых высоких шпилей до оснований самых глубоких фундаментов, а потом, терзая слух, грянул сотрясший само небо удар. Оконные стёкла вылетели, рухнув, подобно сверкающему водопаду. Небо над замком-дворцом стремительно чернело.